Глава двадцать четвертая. «Приветствую, господин. Рад лично поздравить вас с очередной победой». Проговорил Вадим, как обычно, встречая меня возле станции метро. «Хм, да ты весь светишься», — усмехнулся я. это Не каждый день выигрываешь на ставках почти четыре миллиона. И пусть я выиграл лишь формально, все деньги ваши, но все равно приятно». Он учтиво открыл передо мной дверь автомобиля. Я взялся на переднее пассажирское сиденье и дождался, пока наставник сядет за руль. эти деньги мои? Пойдут они в том числе на общее благо», — проговорил я. «Премии ребятам не забудь выписать. Ну и, наконец, закончатся твои страдания с нехваткой денег на ремонт». Машина тронулась с места. «Сколько отложить для ставки на следующий этап?» Вот и задал он один из самых сложных вопросов. Я по-прежнему почти не сомневаюсь в своих силах, но все-таки теперь шанс столкнуться с полноценным мастером на арене многократно вырос. Даже если я буду в идеальной форме, есть шанс проиграть». Да и финальный этап всеимперского турнира — это событие. Будет еще больше представителей высшей аристократии, болеющих за своих родственников или вассалов. Мало ли что им в голову может сбрести. Отложи пока два с половиной. Со вздохом ответил я. Ближе к делу решим. Автомобиль двигался по заранее проложенному Вадимом маршруту. У нас сложилась отработанная схема, согласно которой, пока я еду в метро, пишу наставнику СМС, какие точки и в какой последовательности нам нужно сегодня посетить. кстати мне тут на два приема пригласили», — вспомнил я. Это стоило ожидать. «Так вот, на один из них мне хотелось бы приехать на собственной машине. Помнишь, мы с тобой обсуждали покупку элитного автомобиля, и ты мне показывал фотографии? Даю добро. Купи до субботы. Но себе какой-нибудь достойный костюм, не жмись». «Будет сделано, господин», — просиял Вадим. «И, кстати, себе и Томиру тоже премию выписать не забудь. Наставник, хорошее настроение которого и без того было выше неба, «Засыпал меня тоннами благодарностей». Спустя 43 минуты мы остановились возле уже знакомого мне магазина и вышли из машины. Я поймал взгляд нищего дедули в лохмотьях, сидевшего недалеко от крыльца. Не скрывая удивления, я кивком головы указал в сторону. Дедуля молча кивнул, еле-еле поднялся на ноги и заковылял в указанном направлении. Встретились мы с ним с торца здания возле мусорных контейнеров. «Приветствую. Где дед Максим?» — поинтересовался я. Обычно здесь дежурил другой представитель общины. Один из старших офицеров, как их в шутку называл Архун. Исчез он, глава Прайда. Тяжело вздохнул нищий. То есть как? Не понял я. Ушел от вас? Это вряд ли. Кмакнул старик. За последнее время четверо наших пропали. Как сквозь землю провалились. Ну это, наши проблемы и наши горести. Не дело нагружать ими постоянных клиентов. Я теперь за Максима. И от лица общину полномочен вести с вами дела. Улыбнулся он гнилыми зубами. «Сообщение о пропаже людей беспокоило меня. Есть в этом что-то странное? Маньяк какой-то, что ли, завелся? Или кто-то с синдромом вседозволенности решил порадовать себя чужой кровью?» «Я понял тебя, дед. Как нам тебя называть?» «Да деда Максима мы называйте. Чего вам голову забивать лишними именами?» Усмехнулся он. «Хорошо, дед Максим. Если потребуется помощь в деле с вашими пропавшими товарищами, обращайтесь. Поможем, чем сможем. А теперь напомни мне. Какие мы с вами раньше дела решали? Ну правда, не буду же я вываливать этому старику свой запрос, не получив перед этим еще парочку доказательств того, что он действительно представляет общину». Вечером в среду после ужина, еще до того, как Вадим успел уйти к себе в квартиру, тетя Мари согнала нас всех перед телевизором, по которому показывали новости Москвы. «Вот-вот, смотрите!» — радостно приговаривала она, тыча пальцем в экран. «Все-таки повторяют сюжет. Как же хорошо Аскульд смотрится в кадре!» Интервью со мной транслировали в довольно усеченном формате, однако братья, тетя и даже Вадим смотрели его, затаив дыхание. «Аск, ты прям крут!» — восхищался Боря. «Как будто всю жизнь тренировался перед камерой выступать», — поддакнула тетя Мари. «Спасибо, спасибо», — улыбнувшись, отозвался я. «Но давайте посмотрим весь сюжет, раз уж все равно собрались». Мне в самом деле было любопытно взглянуть на трех других чемпионов Москвы, ведь послезавтра нам предстоит познакомиться лично. Прислушавшись к моей просьбе, родные притихли. Правда, под самый конец сюжета еле слышный шепот Бори отвлек всех. «Глядите!» – сдерживая смех, проговорил он, тыча пальцем в Глеба. Остальные чемпионы ему не настолько интересны, как на шаск Мой двоюродный брат спал, сидя на диване между матерью и Борей. Уснул буквально через пару минут после того, как приземлил зад на мягкие подушки. Глядя на мирно посапывающего брата, Борис сам начал зевать. Тетя марине неодобрительно покачала головой. последнее время вы оба слишком много тренируетесь, Я говорила вам, что нужно больше отдыхать. Такими темпами чего доброго, и в школе на уроках спать будете». Сверкнув глазами, на нагневно уставилась на Вадима. Тот сразу же вжался в стул. «Тетя, как иначе? Без тренировок нельзя». Принялся защищаться Боря, ткнув локтем в бок Глеба. Тот никак не отреагировал, и мой родной братец врезал двоюродному еще сильнее. «Ну уже Глеб, подтверди. Мы сами решили столько тренироваться». «А?» Мотнул головой проснувшийся братец. «Да, конечно». А еще сильнее отстанем от аска. А в чем проблема? Ты уснул сидя, вздохнула мать. Я хочу, чтобы вы оба больше отдыхали и меньше тренировались. Бесконтрольные тренировки могут привести к тяжелым последствиям. Вообще-то занимаются ребята под контролем. Я решил тоже поучаствовать в беседе. Вадим, Тамир, Костя, иногда я. Всегда кто-нибудь за ними присматривает. Если тренировка чуть серьезнее, чем разминка и пробежка. И все-таки вы их очень сильно загоняете. Не унималась тетя. Мама, Положив руку и на плечо, вкратчиво проговорил Глеб. «Вчера Аскольд стал чемпионом Юго-Востока Москвы. Если бы он не выходил за грань своих возможностей, таких успехов не добился бы. Нам есть кого брать пример». «Новый сбор и няс», — начала была тетя Мари, однако вовремя себя оборвала и резко встала с дивана. «Делайте, что хотите», — бросила она. «Но если с вами что-то случится, я три шкуры сдеру со всех ваших тренеров. Включая тебя, Аскольд», — ткнула она мне пальцем в грудь. А затем гордой походкой удалилась в свою комнату. Братья задумчиво пялились в пол, так что не заметили, каким нежным взглядом проводил тетю Мари Вадим. «Ладно, тебе тоже нужно отдохнуть». Я подошел к наставнику и хлопнул его по плечу. «А с вами двумя?» Я посмотрел на братьев. «Мне нужно обсудить кое-что очень важное». Проводив Вадима, мы втроем заперлись в комнате Бориса и Глеба. Оба настороженно смотрели на меня, мысленно гадая, зачем же я их позвал?» Честно говоря, и сам собирался на днях поговорить с вами об этом. Но раз уж тетя Мари подняла тему, то можно не откладывать долгий ящик. Проговорил я, сев на кровать Бориса. «Думаю, вы оба уже заметили, что ваши тренировки в самом деле жестче, чем нужно». «Разве?» – удивился Борис. «Легкие тренировки не помогут нам стать сильнее». «Может, мы и пашем, как они, но уверены в твоих методах», – добавил Глеб. «Приятно слышать. Однако это лишь начало». Сложные тренировки вас не сломили, это похвально. И все же вы должны знать. Ради того, чтобы вы обрели невероятную силу, я готов провести вас по самому краю. Но нет никаких гарантий, что вы сможете обрести ту силу, которую я хочу вам дать. Существует немалая вероятность, что вы получите травмы. Я говорю не о растяжениях, синяках или ушибах. Это все будет по умолчанию. Я говорю о том, что если вы продолжите, рискуете стать инвалидами, так ничего не добившись, а то и вовсе умереть. Я говорил нарочито спокойным тоном, медленно переводя взгляд с одного брата на другого. Ну что же, моими словами они немного прониклись, но этого недостаточно. Плевать, Аск. вскочил на ноги Боря. Я верю тебе и пройду по этому пути до самого конца. Глупец. Покачал я головой. В этом случае в первую очередь верить нужно не в меня, а в самого себя. Что, что ты сам сможешь добиться своей цели? «Я смогу», заявил он. «Сейчас ты говоришь лишь то, что я хочу услышать. Не думаешь о последствиях». Покачал я головой. «Мне не нужен ваш ответ прямо сейчас. Сходите в гости к Архону. Посмотрите, как живется людям, тела которых истрепала жизнь. Поищите истории таких людей в интернете. Вспомните, в конце концов, что вы, особенно ты», указал я пальцем на Бориса, «чувствовали, когда умерли наши родители. Представьте, что если у вас не получится обрести силу, и все пойдет по худшему сценарию, как себя будет чувствовать тетя Мари?» как она будет рыдать на ваших могилах. Я не жду от вас ответа прямо сейчас, парни. Я ни в коем случае не разочаруюсь в вас, если вы откажетесь идти этим путем. Путь обычных осветленных для вас будет в любом случае открыт. Вадим поможет вам наконец-то научиться использовать живу и будет дальше тренировать, если захотите. И тренировки эти будут куда проще тех, которые вы проходите сейчас. Взглянув на опешивших от моей серьезности братьев, я поднялся на ноги больше не сказав ни слова, покинул комнату. На следующий день в школе меня снова вызвали в кабинет учсовета. На этот раз на перемене перед последним уроком. Готовясь к тому, что Алиса и Софья решили в очередной раз пообсуждать предстоящий губернаторский прием, я открыл двери кабинета и расплылся в довольной улыбке. Рядом со столами, прямо на полу, стояла огромная плетеная корзина, забитая арбузами. С четырех ее сторон были ручки, что намекало на требуемое количество грузчиков для транспортировки этого чудесного подарка. Уважил княжич Астраханский. я Проговорил я, осматривая корзину со всех сторон. На самолете отправил со слугами, сообщила Алиса, которая все это время наблюдала за мной из-за стола. «Ай да молодец», — усмехнулся я и повернулся к членам учсовета, которых, не считая меня, в кои-то веки в кабинете собралось аж шесть человек. Что ж, как и обещал, предлагаю устроить арбузный полдник после уроков. «Софья Антоновна, вы не против, если мы займем этот прекрасный кабинет?» «Нет», — благосклонно ответила она. Тогда, с вашего позволения, я приглашаю всех членов совета, ну, нескольких своих одноклассников. Через некоторое время после окончания урока в просторном кабинете совета собралась толпа, от которой этот кабинет моментально стал казаться меньше. Самое забавное, что девушки из совета успели раздобыть несколько видов сыра, и, порезав часть арбузов и сыр кубиками, сделали очень даже неплохой салат. Но большую часть арбузов ели, как и полагается, отрезая цельные ягоды полумесяцы. В памяти моего реципиента запечатлелся именно такой способ поедания, хотя не все дамы использовали этот способ. От лица всей алой мудрости поздравляю скольда с победой на втором этапе турнира», объявила Алиса Аболенская. «За скольда поддержал ее Влад и в шутку чокнулся со мной своим куском арбуза. Некоторые ребята повторили этот жест. «Приятная расслабляющая атмосфера», — форк меня И самый ее большой плюс — присутствие других членов учсовета. А то если бы мы снова праздновали только той компании которой ходили в ресторан, кто знает, к чему бы все это привело? Какие бы опять танцы затеяла Алиса? «Аскольд, гляди, княжич Астраханский тебе письмо прислал», проговорил Дима, мой коллега-паучсовету, после того, как достал из корзины очередной арбуз. Мы все с интересом уставились на корзину. заглянув внутрь, я поднял помятый конверт. Оригинально форк минидерий. Должно быть, слуги были проинструктированы и следили, чтобы не потерялось, сказала Софья. «Ну да, помнишь, когда принесли корзину, они долго эти арбузы перебирали», — добавила Алиса. На конверте красивым почерком было написано чемпиона у Юго-Востока Москвы 2007 года и стояла печать княжеского рода урусовых, сокол, летящий над дельтой Волги». Распечатав конверт, я достал аккуратно сложенный лист гербовой бумаги, развернул его и принялся внимательно читать. Скрыть удивление удалось с трудом. Похожий в самом деле мы с княжичем Сможем в дальнейшем найти общий язык. Я бы тоже посчитал, что одной корзинке недостаточно для пари, когда на другой чаше весов свидание Софьи Троекуровой. Да уж, и правду уважил. Усмехнулся я, оторвавшись от листка, посмотрел на сгорающих от любопытства товарищей. Мне передают в полное управление на 10 лет арбузную плантацию площадью 42,36 гектара, вместе со всей техникой и работниками. На 7 минут в кабинете повисло гробовое молчание. знаете Я уже ничему связанному со Скольдом не удивляюсь», — изрекла Яна. После этого наш скромный праздник продолжился на еще более позитивной ноте. Получив момент, когда я остался в одиночестве, ко мне подошла Юля и негромко проговорила, «Не увольняй никого без острой необходимости. Если плантация в самом деле рабочая, это может дурно сказаться на твоей репутации, и лучше бы тебе найти консультанта». «Благодарю за заботу», — улыбнулся я. В ответ девушка лишь коротко кивнула. Наш импровизированный праздник завершился спустя 75 минут сего начала. Влад с Васей любезно согласились помочь мне раздать оставшиеся арбузы. Мы занесли один арбуз инженером, другой в учительскую, и третий. Его я тоже оставил в учительской, любезно попросив передать Шапочкиной. ирина александровна в школе уже не было. Ей за пределами школы работы хватает. «Шапочкина. Меня ждет трофейное свидание с ней, и она об этом знает». Возможно, именно поэтому еще не пригласила меня в кабинет для обсуждения дальнейших планов. А сам я не тороплюсь. Наш вечер никуда не убежит. Спасибо, парни. Прощался с друзьями у ворот школы. За мной приехал Вадим, и мы закинули три оставшихся арбуза в багажник его машины. До завтра. До завтра, арбузный лорд. Усмехнулся Влад. Ну что ты, мы же не в Британии. Покачал головой Вася. Арбузный лорд звучит лучше, чем арбузный боярин. «Арбузным князем я бы назвал другого человека». «Арбузный владыка?» Усмехнувшись, предложил я. «А что? Отлично звучит». Рассмеялся Беляков. Когда машина тронулась, я, обсудив текущие дела с Вадимом, ушел в глубокие размышления. «Сегодня у нас день покупок. Нужно приобрести подарок для именинницы и купить очередной костюм для себя. Шикарный костюм для губернаторского приема у меня уже есть. Спасибо катя за это. Хотя...» Может, все-таки в нем и пойти на дворянский праздник форку костюмы есть куда более важный вопрос с кем идти высших аристократах я принципиально не рассматриваю во-первых в их компании я покажусь на серьезном приеме в пятницу я не хочу приводить с собой боярыню или тем пачек нежну на прием к дворянам в субботу не интересно как на меня будут реагировать без видимой тени влиятельных лиц понятно что в разговоре со мной будут в любом случае учитывать мои знакомства но если эти знакомствующие рядом будут стоять, Не то. Хороший вариант Инна. Но я не люблю гулять с теми, даже если это прогулка сугубо рабочая, кого влюблены мои друзья. Да и потом. Комаровская вместе с Яной и Алисой уезжает на выходные в Тверь. К слову, Катя сразу после губернаторского приема летит в Сочи осматривать трофейный отель. Поэтому никого из этих дам я не позвал. И сегодня в школе поглядывал на приветливых лицеисток, размышляя, кого будет лучше пригласить. Но проблема в том, что я хотел бы пойти с простолюдинкой. чтобы на приеме быть полностью самодостаточной единицей, и… Несколько раз мои мысли возвращались к одной и той же кандидатуре. Тяжело вздохнув, я уткнулся лбом в стекло автомобильной двери. Мы проехали очередной перекресток. Вот остановка. Великий Архей, неужели это знак? Останови, пожалуйста. Попросил я Вадима, увидев знакомое лицо.